Глава тридцать пятая, в которой огненный болид провоцирует взрыв, и я учусь находить тайники. Похоже, я погорячился, напророчив себе гарантированную минуту жизни под кислотным ливнем. Прошло всего полминуты, а защитная аура просела уже на две трети. Я успел завалить всего-то десяток тварей. Такими темпами полтора десятка погонщиков – это максимум. отпущенный мне проведением в этом безнадежном бою. Я поймал в окуляр прицела слепую рожу очередной твари и... Тут случился форс-мажор. Десятки тварей, сгрудившихся на освещенном пятачке потолка надо мной, вдруг все разом резко утратили ко мне интерес и всей толпой ломанулись куда-то в подпотолочный мрак. «Моя очередная цель...» Аккурат в момент выстрела дернулась вместе с остальными, и пуля впустую пропахала земляной потолок над плечом слепона. Уже не выцеливая, навскидку, я еще трижды бахнул в сторону удравших тварей. Судя по одному плюху подбитого тела на землю, попал всего лишь раз. Причина неожиданного коллективного безумия погонщиков обнаружилась бегущей. Нет, не так. Огненным болидом, летящей по периметру пещеры. Врубившая лакомый кусочек стрела с горящим факелом в руках под своим читерским ускорением в пещерном мраке производила именно такое впечатление. «Блин, ну вот на нахрена ты сунулась?» Ошарашенно пробормотал я, завороженно наблюдая за ее стремительным бегом. «Мог бы я один помереть, а теперь нас обоих кончат». Внимание привлек мигающий конверт на периферии зрения, сигнализирующий о поступлении почты в отрядном чате. Через меню зашел в отряд и прочел под аватаркой слезы ее гневное послание: «Не тупи, блин! Хватай факел и чеши в самый длинный тоннель». Я тут же выдернул из земли факел, параллельно выискивая на карте подходящий проход, выходящий из тринадцатой пещеры. Из-за адреналина Внимание обострилось, и нужный тоннель попался на глаза практически сразу же. Вход в него располагался примерно в ста метрах от моего текущего положения. Уже на бегу я вдруг понял, что понятия не имею, как объяснить бегущей по кругу слезе, в какой по счету боковой ход ей следует свернуть. И тут же мысленно хлопнул себя ладонью по лбу, окрестив загоняющимся на пустом месте кретином. «Никого, ни о чем предупреждать уже не требовалось, ведь горящий факел у меня в руке указывал подружке направление моего движения без всяких слов». Выбегая в тоннель, краем глаза заметил, что огненный болид уже несется с противоположного края пещеры и через считанные секунды нагонит меня в тоннеле. Снова замигал конверт на периферии. Под аватаркой слезы появилось новое короткое сообщение. «Готовь гранату!» «Твою мать!» выдохнул я, останавливаясь в двадцати метрах от входа и подрагивающими от нервного напряжения пальцами, нащупывая в кармане разгрузки гранату. Ворвавшаяся в подсвеченный моим горящим факелом боковой ход слеза, едва не размазалась по стене тоннеля, но каким-то чудом удержалась на ногах и, по новой наращивая скорость, рванула ко мне, завопив на бегу, «Бросай, Рехтовщик! Они у меня на хвосте!» Рванув чеку, я швырнул гранату за спину подружки. На бегу выронив погасший после удара стену факел, пробегающая мимо слеза цапнула меня освободившейся рукой за ворот разгрузки и потащила за собой. Тут же сзади грянул взрыв. Мне в спину ударила горячая волна, я ощутил несколько точечных ударов поясницу и по лопаткам, Но боли не почувствовал. Повезло. Видимо, на поглощение гранатных осколков, сильно истончившегося запаса ауры еще хватило. Вокруг, с потолка и стен, начала пластами сползать и рушиться земля. На последних секундах активации летящего бега снова невероятно разогнавшаяся слеза буквально вынесла нас обоих из деформированного взрывом, и полностью обвалившегося участка в начале тоннеля. Когда потолок и стены вокруг перестали трястись и осыпаться, подружка вдруг резко сбавила ход, отпустила мой ворот, остановилась, и, как подкошенная, без сил рухнула на земляной пол. Разумеется, я тут же поспешил о ней позаботиться. Снял с ее спины арбалет с рюкзаком, приставил последний к стене, усадил на него обессиленную подружку и стал отпаивать водой и живцом. «Ну ты, блин, даешь! Восхищенно выдал я, когда девушка закашлялась, подавившись живцом, и глаза ее наконец, открылись. Я там уже с жизнью попрощался. А вдруг такой поворот? «На перерождение, значит, решил свалить, придурок!» Неожиданно яростно перебила подружка. «И меня здесь одну бросить?» Так у тебя же факелы, арбалет, пробилась бы к выходу. Да куда б я нафиг пробилась? С одной рукой, в забитом тварями лабиринте и без карты. Ну я ж, для тебя же. Эх, рихтовщик. Ну когда ты уже поймешь, что мы команда, и твоя жертвенность беспонтовая, здесь нахрен никому не нужна. Попрощался он с жизнью, блин. Видали? От дальнейшего разноса меня спасло загоревшееся перед глазами победное уведомление. Слеза одновременно со мной получила свою версию и тут же погрузилась в чтение. Я последовал ее примеру. Внимание! Вами лично ликвидировано 18 слепунов 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 71 749. Характеристики. Плюс 3 к знаниям. Плюс 21 к картографии Плюс 3 к наблюдательности. Плюс 23 к удаче. Плюс 24 к физической силе. Плюс 3 к рукопашному бою. Плюс 25 к фехтованию. Плюс 23 к меткости. Плюс 5 к физической броне. Плюс 19 к выносливости. Плюс 2 к регенерации. Плюс 5 к скрытности. Плюс 25 к скорости. Плюс 26 к реакции. плюс 25 к гибкости, плюс 16 к интуиции, плюс 22 к силе Стикса, плюс 23 к броне стикса, плюс 2 к медитации, плюс 15 к познанию скрытого, 2 стикса плюс 1. Навыки. Плюс 38 к алкоголизму, плюс 39 к легкой атлетике, плюс 58 к стрелку, плюс 43 к хамелеону. Защита плюс 1. Плюс 36 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар всевидящее око. Характеристики – плюс 2 к наблюдательности, плюс 10 к удаче, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки – плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар лунное пламя. Характеристики – плюс 10 к удаче, плюс 3 к физической броне, плюс 3 к скрытности, плюс 10 к силе стикса. Навыки – плюс 20 к легкой атлетике, плюс 30 к хамелеону. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящим вас в количественном и качественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою. Опыт – плюс пять Очков свободного распределения характеристик – плюс две Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! 18 погонщиков? Фига себе. Это что ж получается? Раз из винтовки я положил только одиннадцать тварей, то оставшиеся семь сдохли от подрыва гранаты. Выходит, слеза била тревогу не зря, и погонщики реально висели у нее на хвосте. Из задумчивости меня вывел тычок локтем в бок. Оказалось, читая строки уведомления, я присел у стены рядом с подружкой на свой рюкзак. «Хоть ты у меня и косячный тип, прихтовщик но все таки вместе». «Мы неплохая команда». После прочтения статов, слеза заговорила со мной совсем другим тоном. «Мне 26 тысяч опыта за твое геройство прилетело. И я так и получила чертов 18 уровень». «Поздравляю». «А тебе много прилетело?» «Нормально. Но уровень новые не дали». И «Ишь, чего захотел? Тебе, чтобы опыта на 29-й в лабиринте заработать». «Придется наизнанку здесь вывернуться». «Ты про двадцать восьмой так говорила», не удержавшись, язвил в ответ. «Видать, и вправду от души привалило». Но бывало и побольше». «Ладно, доставай тушенку с сухарями. Будем обедать». Первым, умяв свою порцию, я вспомнил о красной жемчужине, припасенной в ячейке для употребления. Незаметно от подружки извлек ее в ладонь и тут же закинул в рот и, приложившись к фляжке, проглотил вместе с глотком живца. Через несколько секунд перед глазами ожидаемо загорелись строки уведомления. «Внимание! Вы употребили красную жемчужину. Красная жемчужина открывает две ячейки инвентаря, позволяющие хранить предметы весом до одного килограмма». красная жемчужина открывает дополнительную скрытую ступень до Растикса Всевидящее Ока. Для активации скрытой ступени до Растикса Всевидящее Ока необходимо поднять характеристики наблюдательность и познание скрытого до 5000 очков. Внимание! Для активации скрытой ступени до Растикса Всевидящее Ока необходимо немедленно поднять вашу характеристику познания скрытого на 1590 очков, У вас достаточно очков свободного распределения характеристик для поднятия вышеозначенной характеристики. Желаете вложить 1590 очков свободного распределения характеристик в характеристику познания скрытого и активировать скрытую ступень дара со «Всевидящее ока? Да? Нет? Внимание! В случае вашего отказа, скрытая ступень дара со «Всевидящее ока будет окончательно выведена из перечня доступных дару ступени развития. Разумеется, я выбрал «да». Строки перед глазами тут же изменились. Внимание! Вами использовано 1590 очков свободного распределении характеристик. Характеристика познания скрытого» плюс 1590. Дух Стикса плюс 16. Внимание! Активирована скрытая ступень дара Стикса «Всевидящее око». Фраза-активатор, запускающая действие скрытой ступени дара «Тайник». Постоянный бонус с учетом скрытой ступени. Интеллект плюс 3. Дух Стикса плюс 3 к показателю игрока. Описание скрытой ступени Дара. Позволяет обнаружить ценные артефакты на глубине до 5 метров, в радиусе 80 метров с вероятностью 90%. Период действия скрытой ступени Дара – 2 минуты. Откат скрытой ступени Дара – 30 минут. Расход духа Стикса – маны. На действие скрытой ступени Дара – 30 единиц шкалы Духа Стикса. Скрытая ступень Дара доступна для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 120 кладоискателю. Интеллект плюс один. Плюс 120 к рентгену. Интеллект плюс один. Я едва удержался от соблазна тут же активировать скрытую ступень и узнать, есть ли в лабиринте какие-то скрытые тайники. Активация этого далеко не жизненно важного дара обошлась бы мне в тридцать единиц маны, которая, даже с учетом резкого пополнения за счет роста шкалы Духа Стикса, едва подтянулась до уровня в шестьдесят единиц, и разом ополовинивать ее из-за праздного любопытства было просто глупо. «Ну, чего там у тебя с маной?» Словно подслушав мои мысли, спросила слеза. «Пока только шестьдесят». «А чё так кисло? Я думала, всё гораздо хуже. Если уже шестьдесят, то пока до конца тоннеля дотопаем, по-любому за сотку перевалят». «Наверное». «Наверное», передразнила подружка. «Тоннель-то длинный». «Чуток покороче вчерашнего». «За сколько примерно его пройдём?» «Думаю, примерно за полчаса». Это если Акази никаких по пути не приключится. А я вот что-то сомневаюсь, что без них обойдется. Тоннель-то наш замечательный. Выходит из пещеры, полный высокоуровневых тварей. Да. Сети кислотные тут запросто могут быть. Когда пойдем, нужно будет в оба глядеть. Чтобы глядеть, факел нужно твой заменить. Он уже еле горит. А мой и вовсе еще до взрыва погас. Короче... «Доставай новую пару!» Я запалил новые факелы. Мы поднялись, навьючились рюкзаками и оружием и зашагали по земляному коридору навстречу новым злоключениям.